Глава т р и д ц а т а н у к а объяснись!» вскричал к а с т р ю э л ь замахнулся на охранника и ударил его наотмашь. А у меня прямо у самой руки зачесались. Хотелось ему вот так же врезать. И чтобы с такими же последствиями. Губа у него треснула, а на глазу тут же налился синяк. А у Кастрюли-то рука тяжелая. Недаром орчая кровь внутри кипит. Я не сам. Это... Это госпожа. Она настояла, чтобы я ее провел в тот район. Нагло солгал охранник. ф и г а с и врет и не краснеет. Я пытался их защитить, но нападавших было слишком много. Когда принц повернул ко мне голову, то эльф злобно сверкнул, еще пока не подбитым глазом. Ничего, мы это исправим. Кастрюль молча ждал моего ответа, и тут мое терпение лопнуло. Ты совсем дурак. Срауды, что ли, рухнул? Все присутствующие уставились на меня, как на ненормальную. Но... Начал принц и на несколько секунд завис, а потом отмер. С Рауды нельзя упасть, потому что для этого на нее надо залезть, а подобное никому не под силу. Сама природа охраняет его от посягательств любых существ. д з а б и это просто выражение такое. Где? И как ему объяснить? Разли бы тут дубы, было бы проще, а так? Выражение просто к слову пришлось. Правда, в переделанном варианте. У лесных эльфов Отрезала я, не собираясь больше ничего пояснять. Но принцу, кажется, хватило и этого. Суть в том, что я города не знаю. О каком таком районе могла просить-то? Ты, ты даже с лошади своей не потрудился слезть, когда тролли выскочили. Только при эльфах соблаготворил зад от седла отодрать. Да если бы не Калиниэль, то хана бы нам там обеим пришла. Охраннику врезали по второму глазу за попытку оклеветать. А потом его потащили прямо в клетку. Вот и хорошо, пусть посидит, подумает. Конечно, с м е р т ь я ему не желала. А вот справедливого наказания еще как. Есть у них тут каторга. Ну или иные исправительные работы. И вообще, с чего этот эльф на меня так взъелся? Ты как? Спросил Кастрюэль гораздо позже, когда солнце скрылось за горизонтом, а несколько лун осветили ночной небосклон. Значительно лучше, надув губки ответила. Весь оставшийся день просидела с принцем. Калинка нам приносила иногда т р а в я н ы х чаёв да перекусить. Я смиренно дождалась, пока мой мужчина разберётся со всеми государственными делами. И как только он освободился, тут же нырнула в кольцо сильных и горячих рук. Прижалась и потёрлся а его плечо. Если бы я была кошкой, то наверняка уже мурлыкала бы изо всех сил. Кастрюль поцеловал меня в лоб и приподнял голову за подбородок. Поцеловал в кончик носа. «А вот теперь вообще хорошо». Услышала хриплый смех принца. Он поднялся с кресла прямо со мной на руках и понес в направлении, которое мне было хорошо известно. «Скоро будет еще лучше», — пообещал он мне. «А я что? Я поверила. И правильно сделала. Кастрюльчик не подвел. Работает второе л е к а р с т в о д о смотри-ка». Следующим утром принц мой ускакал к границе, а мы с Калинкой пошли навестить наши цветочки, ведь мало вырастить, за ними требовался еще и постоянный уход. Поковырявшись в саду, а я значительно расширила площадь своих зеленых насаждений, засвет внутреннего дворика, мы между делом добрались уже и до Гаремского сада. Была у меня идея посадить там свои уши, чтобы растения подглядывали да подслушивали. Если будет готовиться заговор, то я сразу же об этом узнаю. Так вот, я, расслабившись и прикасаясь к нежно-желтому цветочку, нашептывала ему свои пожелания. Как вдруг услышала резкий женский крик. обернулась на него и увидела, как из коридора, ведущего в покое т р е х к р а ц и й выскочила злая, вся в слезах, растрепанная Вергата. Она остановилась, на мгновение зажмурилась и снова закричала. Было похоже, что эмоций у нее внутри столько, что держать их в себе больше невозможно. Явно п с и х и ч е с к а я Вергата рванула вперед, но остановилась, заметив, что по полу рассыпана земля, в которой мы ковырялись. Проследив за дорожкой з е л е н и и мусора, впилась меня разъярённым взглядом. «Ты!» — двинулась она на меня. «Всё из-за тебя!» Калинка кинулась ко мне, преграждая дорогу нахальной с л у ж а н к е Я тоже поднялась ей навстречу. «И чего тебе надо?» «Всё это из-за тебя! Его изгоняют из дворца с позором!» Верката сорвалась на крик. Может, она бы и хотела на нас замахнуться. Только по всему выходило, что не может. Теперь я в фаворе. Она снова закричала, отчего я поморщилась, и когда служанка, словно вихрь, унеслась в сторону кухни, крушить, по-видимому, мебель в безопасном для нее месте, обернулась к калинке. Чего это она так взбеленилась? Подруга пожала плечами, но вместо нее ответила и р е ш е й н о что незаметно казалось за нашими спинами. Я даже вздрогнула от неожиданности. Это все потому, что охранник, который вчера завел вас в район трущоб, а самом деле любовник Веркаты. Она пришла к женам принца просить о помощи. А те, видать, отказали. Не захотели иметь ничего общего ни с ней, ни с ее любовником. Не верю я, что Верката все это сама придумала. Да и зачем ей? А вот что ее хозяйка предала, интересный поворот. Нет, ну с одной стороны, понятно. Одно дело, если бы все прошло по плану. И совсем другое, когда кто-то облажался. Но с другой... Этот факт мог послужить мне на пользу». «Вот же», — Калинка всплеснула руками, «не имется все им». Иришейна пожала плечами. «На войне все средства хороши». «А мы на войне?» — с сомнением спросила я. «Да, у них всегда война. За внимание принца против игрушек. Ведь они многое сделали с момента, как пришли в гарем принца. У него и раньше были фаворитки. Тут и р е ш е й н а испугалась, что сболтнула лишнего». Конечно, он никогда не относился никому так, как к вам. Я махнула рукой, поскольку ей удалось привлечь мое внимание. Мы с Калинкой переглянулись. н е для такого разговора общий зал гарема точно не подходит. Мы привели Ири Шейну в наш уголок, и пока та с интересом знакомилась с моим растительным зверинцем, Калинка быстро организовала нам чай со сладостями, а я приняла душ. Разместились мы на небольшом балкончике, видом чем-то отдаленно напоминавшим наш земной плющ. но только отдаленно. Мой мальчик, а это было именно мужское растение, он сам настоял, я тут ни при чем, воссоздал нам арку над балкончиком и на конце каждой веточки распустил по моей просьбе по одному цветочку, нежно-белому. Иначе не по-мужски. Так вот, усевшись на удобные подушки, мы стали выспрашивать Эрештейну о прошлом гарема, поскольку, как оказалось, она была одной из немногих долгожительниц. и была здесь еще до появления у принца первой жены.